Глава двадцать девятая. Стены комнаты меняют свои цвета с бежевого на серые и коричневые а воздух становится тяжёлым и плотным. Я задерживаю дыхание, чтобы не перепугать мелкого пацана, сидящего надо мной на кровати своим рваным вдохом. «Подсветаешь мне?» — спрашивает он. «Ты же собирался помогать мне с домашкой?» — усмехается другой Дин. «Да?» — серьёзно отвечает малец. — Сначала подсчитаем про ослика. — Уговорил, — сдаётся мой двойник. — Крис, Крис, ты тут? — звенит женский голос. И у меня обрывается сердце, потому что я узнаю его. Это мама. Я всё же делаю короткий вдох и замираю снова, не дыша. — Ты тут, малыш? — облегчённо вздыхает она. Скрипит дверь и торопливые лёгкие шаги от двери. «Прости, Дин, я только на секунду отвлеклась на разговор с твоим отцом, и этот проказник дал дёру». «Ничего, мы собирались почитать книжку», — отвечает тот. «Я вижу перед собой её ноги, обутые в мягкие тапочки с меховой оторочкой». «Крис, сынок, Дин занят своими школьными делами, давай не будем ему мешать». Её голос разрывает меня на части. Будто кто-то пропускает битое стекло через мельничные жернова, а полученное крошево сыплется мне в глотку. Это ужасно, я стискиваю челюсти от боли». «Ослик, ослик!» — верещит пацан. «Я обещал ему», — говорит Дин. «Мама сама тебе почитает, идиом», — уговаривает она. «Недь, недь! На кухне есть вкусный йогурт с бананом. Поедим и почитаем твою книжку». «Всё в порядке, мам, я побуду с ним, почитаю». «Ну что ты, дорогой, у тебя выпуск на носу, нужно заниматься. Я же знаю, как это важно для тебя». Её ноги останавливаются рядом с ногами Дина, она обнимает его и целует. Я понимаю это по звуку. «Крис, иди к маме на ручки!» Она снова принимается уговаривать младшего. «Нить! Ня! он, когда она берёт его на руки. «Йогурт с бананом твой любимый!» напевает мама. Ослик же его любит, помнишь? Новиков сказал, что время необратимо, но что тогда происходит сейчас со мной? Я будто опутан паутиной из живых воспоминаний и вязну в них, не в силах пошевелиться. С тех пор, как мама ушла из дома, она даже не пыталась со мной связаться или не боролась за меня. Хотя я, большой мальчик, прекрасно понимал, что ушла значило, отец выгнал её, а не пыталась означало, что он её запугал. Я злился, что она сдалась. Ребёнку не нужно пытаться постичь это при помощи логики. Мамы нет, потому что она не скучает и не любит тебя. Этого всегда было достаточно. И почему только сейчас, лёжа в темноте под кроватью в чужом мире, я вдруг болезненно осознаю, что все эти годы был не прав и понимаю, как сильно мне её не хватает. У ослик будет йогурт? А крис «Да!» В конце концов, я был достаточно силён для того, чтобы простить ей её невнимание. Если мама действительно забила на меня, то это не мешало мне попытаться разузнать, как у неё дела, и навестить её. Вдруг она нуждается в помощи, вдруг ей живётся очень плохо, нужно было переступить через себя, через гордость, через отца». Хотя в глубине души я всегда знал. Мама любила меня и любит сейчас. Зачем же нужно было выпячивать свою гордость? Я осторожно кладу руку в карман и нащупываю там её часы. Время обратимо но вдруг есть вещи, которые ещё можно исправить. Ты чего? Опускаясь на колени, заглядывает под кровать мой двойник. вылезая они ушли. Он отходит назад, и я выбираюсь из своего укрытия. Кто это был? Твой брат? спрашиваю у Дина, бросая взгляд на дверь. «Крис?» «Да», кивает он. «А что? У него округляются глаза, он спотыкается на полуслове о о, -о, -о Я мотаю головой. «Мама потеряла его на позднем сроке», произношу тихо. «Потом у них с отцом совсем разладилось». «Боже!» «Не хочешь прогуляться?» предлагаю я. «Мне нужно проветрить мозги». «Хорошо», соглашается Дин. Через десять минут мы уже идём вдоль тёмной аллеи парка. «По правде говоря, — признаётся мой двойник, — рождение Криса не слишком помогло родителям наладить отношения. В моей вселенной у них вообще ничего не вышло», — хрипло отвечаю я, засунув руки в карманы джинсов. «Произошедшее сломило маму, а отец продолжал жить, так, будто ничего не случилось. Это неизбежно привело к тому, что они разошлись со скандалом». «Мне жаль», — тихо отзывается он. Мне тоже. Я не видел маму уже почти четыре года, и сегодня... Сегодня мне было странно. Понимаю. Давай-ка зайдём сюда. Предлагаю я, указывая на светящуюся витрину бара. Ты уверен, это такое место? Теряется Дин. Я толкаю его в спину. Идём же. Алкоголь тебе всё равно не продадут, если ты ради этого собираешься пойти в эту дыру. Всегда можно договориться, а не стани. «Ну, ну, хорошо», — нехотя соглашается он. «А если нас увидят вдвоём?» «У тебя кепка. Опусти пониже козырёк». «Думаю, это плохая идея». «Просто опусти его и не ной». «Очень плохая идея». Ну мы уже входим в тёмное прокуренное помещение, и я сразу провожаю своего спутника в дальний конец узкого зала, в одну из закрытых кабинок. «Сиди здесь, сейчас принесу нам чего-нибудь». Другой Дин пугливо озирается по сторонам, затем нерешительно опускается на стул. «Да не бойся ты, всё будет путём!» — обещаю я. Оставив его одного, иду к бару, делаю заказ, потом поворачиваю к уборной и вдруг вижу сидящих за столом за деревянной ширмой Артура и Винца. Они почти прикончили пиво и оглядываются в поисках официантки, чтобы потребовать добавки. Не знаю, что срабатывает во мне в этот момент, но я резво устремляюсь к ним. «Я так рад видеть парней, что испытываю что-то вроде облегчения, хоть кто-то знакомый в этой вселенной у меня даже не сразу проскакивает мысль о том, что это другие Артур и Винс». «Привет!» — восклицаю, приближаясь. И когда они оборачиваются до меня, вдруг доходит «Э, э как дела, парни?» Они молчат. На их лицах написано удивление. «Эй, это же я! Денвильчик, помните меня?» — говорю я с улыбкой. Примечаю свободный стул, опускаюсь на него и падаю прямо на пол. Э, это больно вообще-то. Парни разражаются диким хохотом, отбивают друг другу пять, пока я униженный их выходкой пытаюсь подняться. «Какого чёрта?» — изумлённо спрашиваю я, вставая. Артур кладёт руку на спинку стула, который вытащил из-под меня за секунду до того, как я сел в воздух. Он насмешливо отсокает языком, а Винс снова начинает ржать. «Мои руки сжимаются в кулаки, и пульс учащается. Я сейчас в мясо их покрошу». «Пошёл отсюда! Убогим здесь не место!» издевательски бросает Артур. «Или у тебя со слухом плохо?» её почти готовый наброситься на него вдруг, застывая в нерешительности. «Чёрт, да ведь я для них зубри-ловильчик, помешанный на физике. Нельзя махать здесь кулаками, это всё испортит». «Ну, хорошо». Прабормотав сквозь зубы, разворачиваюсь и ухожу. Их смех катится за мной до поворота в другой зал, где я сталкиваюсь со своим двойником. «Я говорил, тебе здесь небезопасно!» Сокрушается он, бросая взгляды из-под кепки на столик Артура и Винса. Я беру Дина за локоть и тащу обратно в нашу кабинку. «А я велел тебе сидеть здесь!» — напоминаю ему. «И не высовываться!» Мой двойник тяжело опускается на стул, он смотрит на меня сердито из-под бровей. «Это же Артур и Винс, два главных отморозка из хоккейной команды школы. Мне теперь придётся не сладко из-за того, что ты к ним подошёл». «Я просто не думал, что ты с ними, ну, не общаешься», — объясняю я, отряхиваясь и присаживаясь за стол. «С чего бы», — хмыкает Дин. «Они общаются только с равными себе, ну, ещё с Микки Ченом, но тот для них просто донор». «Донор?» — переспрашиваю я. «Денежный мешок», — поясняет мой двойник. Парень из богатой семьи, которого они держат при себе только для того, чтобы он спонсировал все их вылазки и тупые вечеринки. Раньше Микки был нормальным, но как связался с ними, слетел с катушек. Учеба накрылась, и теперь в его деле одни вызовы родителей в школу до да штрафа из-за их общих выходок. Как только отцу Микки это надоест, и поток денег иссякнет, они найдут себе новую жертву. Такое уже было. «Ясно», — говорю я, — опуская взгляд, потому что меня вдруг осеняет. Это я. Я в нашем мире их денежный мешок, спонсирующий любую движуху. Вопрос только один. Как же я позволил этому случиться?